Свадебное разоблачение давнишнего мошенничества Веселовский считает басней на том основании, что тут была чья-то явная интрига. поскандальней рассорить родственников, между которыми уже имелись некоторые трения. Но если басней была полностью вымышленная, если никакой подмены поясов Василий Вильяминов – 1366 году не производил, то последствия злосчастного вымысла оказались разрушительными для русской действительности XV века. По крайней мере, Василий Васильевич Темный, злодейски ослепленный своими противниками, вряд ли мог поминать Вильяминова и весь род его добрым словом. Вряд ли приятно было помнить, что Вильяминов, как-никак приходился родным дяде Дмитрию Ивановичу Донскому. Не здесь ли причина умышленной забывчивости летописцев относительно отчества матери Дмитрия, великой княгини Александры? Неприятно было помнить, что она Васильевна Вильяминовского роду. Как-никак прабабушка. Но... Не одна только басня о золотом поясе повредила Вильяминовым во мнении потомства. Десять лет спустя, после свадьбы в Коломне, Вильяминовский клубок размотается до конца. Было ли все же на уме у Дмитрия после пожара 1365 года перенести столицу своего московского княжества в Коломну? Предположение вполне допустимое, хотя, пожалуй, и чересчур мечтательное, даже с поправкой на юный возраст князя. Ведь совершенно очевидно, что если и пришла тогда в голову ему или кому-нибудь из наименее трезвенных мужей его совета мечта о коломне столицы большинство должно было тут же признать эту мысль никуда не годной. Никто не отнимает у Коломны ее значение. Но она хороша именно как второй город, как крепкий щит московский на порубежной оке. А сделая ее первой, тут же оскорбится Рязань, озлобится Орда. Это на юге. А как поведут себя соседи на севере, на западе? Пожалуй, и порадуются. Та же Литва... примеру. опустеет Москва. Откуда же ждать скорой помощи Можайску, Рузе, Звенигороду, Волоколамску с Дмитриевом? Княжество наше как живое круглое тело. В Москву из середины вынь, оборвутся все жилы животные. Все бесчисленные связи и связочки захиреют без привычной и близкой управы. Окружные города Старые людные села, слободы, деревни и погосты, починки и выселки, разомкнутся все трепетные узелочки, многими бережными руками, в разные времена связанные. Но даже и не это, не это даже главное, а то, что Москва в стольких уже поколениях княжеская и великокняжеская. Пусть в ней ныне ни единого двора нету целого, пусть. Но она не только лишь дерево и камень, не только богатые закрома. Она перво-наперво слово, и слово особое, давно уже у Руси на примете. Да обойдется ли теперь Русь, и ни одна она без этого слова. А слово целое, так подыщется для него и новая плоть. Не раз уже Москва от головешек зачиналась, замешивала жизнь свою на углищах и пепле. Она не из пугливых и слезам, как известно, не верит. Ей огонь только для вязчего закала. Она лишь молодеет сквозь огонь пройдя. Словом, тут и доказывать нечего. «Строиться надо, строиться». Строиться Москва начала в том же пожарном году и сразу повеселела на душе у москвичей. От праздничного вида бело-розовых, бело-голубых и воскового цвета плит известняка, от звона молотков и тесал, от тарарама многочисленных повозок. Город проклевывался там и сям, золотыми всходами срубов, лес вверх, изудобренной залою почвы, как крутобокие, неумещаемые в земле овощи. Но тут встала перед горожанами, перед властью московской задача, решить которую было куда сложнее, чем понастроить жилья, амбаров, клетушек, лавок, банек и прочего. но которое решать надо было, ненасколько не откладывая, если хотели, чтобы все это понастроенное имело хоть какой-то смысл. Как быть скромником калиты, вернее, с жалкими его нынешними остатками? После смерти Ивана Даниловича сооруженные при нем дубовые укрепления горели, включая и последний раз трижды. В прежние разы стены кое-как возобновлялись. Наращивали там и тут новую деревянную одежку. Пространство между наружными и внутренними стенами срубов забутовывали булыжником и землей. Поверхность бревен обмазывали, как и положено, глиной. Охрана от скорого возгорания. Ну а теперь что? Срубы почти все истлели. Забутовка вывалилась наружу, как чрево из падшего коня. Вместо ладных и мощных когда-то укреплений – безобразные груды мусора. Можно, конечно, сделать видимость, кое-как пообровняв эти груды, золотав их деревом, а его покрапив раствором из вёстки, чтобы, когда обсохнет, отразилась в Москве-реке неглинки белая якобы каменная крепость. Нет, Дмитрию на месте нынешних осыпей упорно воображалась не поддельная, а настоящая белокаменная сила и краса. В эту Москву не стыдно ему будет и суженую привести. На севере давно уже ставят каменные крепости – и новгородцы, и псковичи, и не только в больших, но и в маленьких городах, в Изборске построено, в острове, в Ладоге. На той север у них особая жизнь, иное представление о богатстве, у них всяк второй мужик – каменщик, а камень-валун на каждом шагу под ногой, только свози к месту и громозди. Бывалые русские купцы и путешественники – Видели старые каменные замки крепости в княжествах Червонной Руси, в Холме, Львове, в Луцке и Кременце. Рассказывали о неприступных стенах и башнях Белгорода, что на Днестре. А здесь, между Волгой и Окой, когда и кто строил крепости из камня? Недавний случай с Борисом в Нижнем Новгороде. Не шел в счет. Там и известно замесить не успели, как затейник отбыл в освоясь. Один лишь действительный пример могли припомнить московские белобородые старцы. И то не на их веку было это, а еще во времена доордынские. Это когда прапрапрадед Дмитрий, великий князь Всеволод, поставил каменный детинец вокруг Успенского собора в своем Владимире. Так и дни-то стояли совсем иные, благодатные для цветущего Владимирского ополья. И Всеволодов тот детинец, Дмитрий сам видел его остатки. Когда ходил усмирять будущего тестя, совсем малешенек. В Москве же, если строить каменный город... то никак нельзя просто стыдно отступать от стен треугольного дедово-кромника. Границы же знатные, от угла до угла стрела не долетит. Значит, опять уместно ему вспомнить, что взято, взято крепко. Давний ведь закон на московской земле. И умереть не мечтай, пока не добавишь хоть пол лепты к тому, что сделано доброго до тебя и для тебя. Отец Дмитрия почил, мало что успев. Теперь, выходит, сыну надо за двоих постараться. Каменный Кромник, Кремник, город Кремень. Ах, как хорошо бы то! И пожары тогда не страшны, и не опасны осады. При осаде больше всего боялись примета — Это когда громадную хворостяную кучу подтащат, приметут к деревянной крепостной стене и запалят. И таранные бревна, железомакованные, не так будут камню досаждать, как досаждает они дереву. И метательные ядра, которые теперь говорят не из прощей и самострелов, а из пушек мечут.